Глава седьмая. Выдумка Сезара Каскабеля. Февраль начался сильнейшими морозами. В этом месяце в северных широтах бывает такая стужа, что ртуть замерзает в термометре. Холодным воздухом трудно было дышать. Он резал грудь. Термометр стоял так низко, что обитатели прекрасной повозки не решались выходить на улицу. Небо было совершенно ясно и чисто. Созвездия блестели так ярко и отчетливо, как этого не бывает нигде. Казалось, взгляд проникает до самого дна небесных глубин, но зато днем был не свет, а какие-то бледные сумерки. Между тем туземцы нисколько не боялись холода и, как ни в чем не бывало, выходили на воздух. Впрочем, они принимали всевозможные предосторожности, чтобы не заморозить ног, рук, носа и ушей. Кутались они так, что превращались в какие-то двигающиеся меховые тюки. Но что за надобность была им выходить? А как же? Нужно же было удостовериться, тут ли фура и тут ли пленники. Не убежали ли они? Чучук требовал, чтобы надзор не прекращался даже и в эту стужу. «Добрый день, амфибии!» — кричал им всякий раз господин Каскабель из своей повозки, увидя их из окна, стекла которого он постоянно очищал от льда. «Ну, люди! Никакой мороз их не проберет!» Внутри повозки температура поддерживалась сносная. Целый день там топилась кухонная печь нагревавшая все помещение. Но стоило отворить входную дверь, сейчас же в комнате появлялся иней. Разница между наружной температурой и температурой фуры была не менее 40 градусов. В конце второй недели февраля стало немного теплеть. Подул южный ветер, начались метели. Если бы прекрасная повозка не была защищена сугробами, она не выдержала бы порывов ветра но колеса ее глубоко врезались в снег, и она не подвергалась ни малейшей опасности. Затем было еще несколько сильных морозов, но, тем не менее, во второй половине месяца средняя температура ниже 20 градусов не опускалась. Месье Серж, господин Каскабель, Жан Сандер и Гвоздик решились выйти на улицу, разумеется, закутавшись как можно теплее. Окрестности стоянки были закрыты густою, И ровную снежную пеленой. Так что неровности почти совершенно исчезли. Солнце, хотя еще не грело, но уже светило, предвещая поворот на весну. Можно было выходить гулять. Одной из первых прогулок наших путешественников был визит Чукчуку. Упрямый правитель острова не отступался от своих требований и сказал пленникам, чтобы они давали наконец выкуп. Иначе он, Чучук. Примет свои меры. «Гнусный вымогатель!» Отвечал ему Каскабель на французском языке, которого господин Чучук не понимал. «Скотина!» Эти эпитеты были, может быть, и очень метки, но делу не помогали. Чучук уже грозил. Что, если он вдруг перейдет от угроз к действию? Тогда под давлением сосредоточенного гнева У господина Каскабеля родилась, наконец, та вдохновенная мысль, которой он так долго и тщетно ждал. «О, если бы мне эта штука удалась!» — вскричал он. «А почему бы нет? С такими дурнями все возможно!» Но, высказав невольно эту фразу, господин Каскабель больше ничего не прибавил и решил сохранить свою мысль в секрете. Он не сообщил ее никому. Ни месье Сержу, ни даже Корнелии. По-видимому, необходимым условием успеха задуманной штуки господин Каскабель считал умение говорить по-русски. Вследствие этого он стал просить месье Сержа, чтобы тот давал ему уроки русского языка. При этом, однако, хитрый акробат не открыл настоящей причины, почему он желает этих уроков. «Видите ли, месье Серж, — сказал он. — Мне кажется, что для путешествия по России нужно знать русский язык. — Но ведь вы уже выучились кое-как объясняться, — отвечал русский путешественник. — Поверьте, этого с вас совершенно достаточно. — Нет, месье Серж, это не то. — Правда, я довольно хорошо понимаю смысл того, что мне говорят, но сам объясняюсь очень плохо и сознаю это. Пожалуйста, учите меня. Извольте, с большим удовольствием. Наконец, это займет у нас время, которого нам решительно девать некуда. В сущности, в просьбе к господина Каскабеля не было ничего необыкновенного, и потому она никого не удивила. И вот он усердно принялся за русский язык, изучая не столько его грамматику, сколько произношение, в высшей степени — трудное для иностранца. Русские легко выучиваются чужим языкам и по-французски говорят почти совсем без акцента, но зато для француза нет ничего труднее русского произношения. Поэтому для господина Каскабеля было много труда учиться русским словам и фразам, и он по целым дням упражнялся, выкрикивая их на всю фуру. После урока с месье Сержем он уходил на берег моря и там как новый демосфен продолжал эту усердную гимнастику языка и горла. Но терпение и труд все превозмогают, а вдобавок у Сезара Каскабеля была врожденная способность к языкам. Недели через две он уже говорил по-русски настолько вразумительно, что его понимали даже Орлов с Кирилловым, которых он часто встречал на своих прогулках и нарочно вступал с ними в разговор, чтобы проверить свои успехи. Чем больше делал господин Каскабель успехов в русском языке, тем сильнее росла в нем самоуверенность, совершенно непонятная для его товарищей. Когда заходил разговор о том, как бы это заставить негодяя Чучука отпустить своих пленников, Сезар с достоинством заявлял, «Господин Чучук совсем не негодяй. Он очень почтенный человек и непременно нас отпустит. Вот вы увидите, и даже фуру позволит взять с собой». Месье Серж слушал и изумлялся. «На чем вы основываете подобную уверенность?» Осведомился он однажды. «Я уж знаю, на чем. Вот подождите немного, вы увидите сами, что я прав». Между тем, по случаю наступления более теплой погоды, подчиненные Чучука вновь принялись за прерванные занятия. Охоту на птиц и ловлю тюленей. В то же время возобновились и их религиозные обряды. Эти обряды происходили по пятницам. Недалеко от деревни в пещере стояли идолы новосибирцев, и перед этими идолами совершалось всенародное поклонение. В пятницу, 29 февраля 1868 года, этот год был високосный. В присутствии идолов совершилось очень важное для наших путешественников событие. Накануне, ложась спать, господин Каскабель объявил своим товарищам. «Господа, завтра мы пойдем все смотреть на церемонию. Прошу быть готовыми». «Ты что-нибудь задумал, Сезар?» спросила Корнелия. «Увидишь завтра», — отвечал ее супруг. Утром, как только взошло солнце, новосибирцы с женами и детьми вышли из своих логовищ и с Чучуком во главе потянулись в пещеру с идолами. Наши путешественники тоже вышли из своей прекрасной повозки и пошли в хвосте процессии. Новосибирцы украсили себя принадлежностями клоунских костюмов, украденных в фуре. А сам Чучук повесил себе на грудь большой барометр анероид, стащенный оттуда же, и, видимо, был очень доволен этим украшением. Кроме того, дикари овладели музыкальными инструментами наших акробатов и устроили на них такую адскую музыку, что Корнелия была возмущена. Наконец шествие достигло пещеры. В ней стояло три грубо сделанных деревянных идола. Это были чурбаны с неумело вытесанными длинноносыми лицами. Чучук, три раза поклонившись в землю, сел перед идолами на корточки. За ним полукругом расселись новосибирцы, а сзади всех — путешественники. Чучук монотонным речитативом произнес какое-то заклинание и замолчал, как бы ожидая ответа. Вдруг раздался глухой голос, как будто выходивший из головы одного из идолов. Голос говорил в вразумительным русским языком. «Иностранцы, пришедшие от Запада!» «Священные люди! Зачем вы их удерживаете? Возвратите им все вещи, которые вы у них взяли, и отпустите их. Если вы этого не сделаете, я предам вас черту!» Чучук в ужасе откинулся назад, вытаращив глаза. Прочие туземцы даже захрипели от страха а товарищи господина Каскабеля кусали себе губы и хватались за животы, чтобы не прыснуть со смеху. Они поняли, что Сезар Каскабель пустил в ход свое чревовещательное искусство. Так вот, в чем заключалась его идея. Так вот, для чего он учился русскому языку. Айда Каскабель! Выдумка его подействовала как нельзя лучше. Оправившись от испуга, Чучук встал и подойдя к священным иностранцам, стал просить у них извинения. Потом торжественно окружив их и громко приветствуя, новосибирцы повели их в деревню. Все украденные вещи и деньги были им возвращены. Чучук объявил, что гости могут ехать куда им угодно, и даже дал им оленей вести прекрасную повозку. 8 марта семья Каскабель Месье Серж и оба матроса покинули остров Котельный. А 18 марта прекрасная повозка прибыла к устью Лены и выбралась на сибирский берег.